но не решила спросить у нее позволения приехать и разделить с ней ее печаль. Судя по письмам, в сердце ее боролись два чувства — доброта и высокомерие. Она называла меня своей дорогой дочерью, своим великодушным другом, но, по-видимому, вовсе не нуждалась ни в моих заботах, ни в моем сочувствии. Ты думаешь, что оживший Альберт спокойно и безвестно живет в замке Исполинов, не написав тебе об этом, в тайне от всех, находящихся за пределами замка? Нет, принцесса, я этого не думаю, потому что это было бы совсем уж невероятно. Я просто сошла с ума... Если еще в чем-то сомневаюсь, ответила Консуэла, закрывая руками лицо, залитое слезами. По мере того, как текли ночные часы, дурной характер принцессы начинал вступать в свои права. Ее насмешливый и беспечный тон при упоминании о событиях, столь близких к сердцу Консуэла, жестоко ранил молодую девушку. «Довольно, перестань сокрушаться», — резко сказала Амалия. «Да, нечего сказать, веселый получился вечер. Ты наговорила таких вещей, что сбежал бы сам дьявол. Фон Клейст все время дрожала и бледнела. Кажется, она готова умереть со страху. А мне так хотелось быть счастливой, веселой». Вместо этого я сама страдаю, глядя на твои страдания, бедное моё дитя. Последние слова принцесса произнесла уже другим тоном и подняв голову, Консуэла увидела слёзы сострадания, катившиеся по её щеке, хотя губы всё ещё кривила ироническая усмешка. Консуэла поцеловала протянутую ей руку и мысленно пожалела об Батису за то, что она не может быть доброй. «Четыре часа к ряду». «Как не глубока таинственность, окружающая твой замок исполинов», — добавила принцесса, — «как не велика гордыня канониса и скрытность ее слуг. Уверяю тебя, все, что там происходит, так же быстро становится достоянием гласности, как и в любом другом месте» тщетно пытались родные скрыть странности графа Альберта. Вскоре о них узнал весь край, и еще до того, как твоему несчастному супругу пригласили доктора Супервилля, о них заговорили придворные Байрейтского двора. Теперь в этой семье есть другая тайна, которую без сомнения скрывают с не меньшим старанием и тоже не смогли уберечь от людского злословия. Я говорю о побеге молодой баронессы Амалии. Она сбежала с красивым искателем приключений вскоре после смерти своего кузена. А я довольно долго не знала об этом. И могу сказать, что не всё становится известным на этом свете. Ведь до сих пор неизвестно ни имя, ни звание человека, похитившего молодую баронессу. Как неизвестное место, где они скрываются. Да, правда, Супервиль тоже говорил об этом. Поистине, старая Чехия, страна таинственных приключений. Однако это еще не значит, что граф Альберт во имя неба принцесса. Не будем больше говорить об этом. Простите, что я утомила вас своей длинной историей и когда Ваше Высочество прикажет мне удалиться, я... «Два часа ночи!» — воскликнула госпожа фон Клейст, вздрагивая при мрачном звуке башенных часов замка. «Если так, дорогие подруги, нам надо расставаться», — сказала принцесса, вставая. «Моя сестра фон Анспух придет будить меня в семь часов», чтобы поделиться слухами о любовных похождениях своего дорогого маркграфа, который недавно вернулся из Парижа, безумно влюблённый